Глава 12. Монгольский бог. Всё вышло примерно так, как они и планировали. Ещё с вечера Загорский отправил Ганзалина к казармам, где жили Харачины. Мы двинемся в путь не тогда, когда уедут офицеры, а когда за ними погонятся Харачины, объяснил он помощнику. В противном случае Харачины могут послать не за ними, а за нами. Мы теперь более важные персоны, чем горстка дезертиров. И действительно, хотя бывшие Капелевцы уехали ночью, Карачинов в догонку им пустили только утром, когда офицеров не обнаружили на утренней поверке. "А вот теперь пора", сказал Загорский. Коней и поклажу они подготовили ещё с вечера, однако ночевали в гостинице, чтобы не вызвать подозрений. Нестор Васильевич понимал, конечно, что за ними могут следить, однако полагал, что атаман не давал такого приказа. Семёнов, скорее всего, думал, что Загорский даже не будет пытаться сбежать. Слишком велик был страх, который внушали всем хорочины. Мэри с своим посланием почему-то так и не появилась. Это и к лучшему, сказал Загорский. Мы ведь едем в сторону противоположную Ганджоу. Наша цель Урга. Они спрятали дорожные сумки под попоны и выехали с читы, не торопясь. Всё выглядело так, будто они отправились просто прогуляться за городом. С какого момента считается, что мы их в бегах? спросил Ганзалин. Загорский пожал плечами. Вероятно, с того, как атаман пошлёт за ними Карачинов. Но Карачино пока занят. Значит, у них есть некоторая фора. Ехать решили вдоль реки Ингады, которая вела их как раз в нужную сторону. Она величественно несла свои волны мимо поросших лесом берегов. Близилась зима, и деревья уже засыпали землю словно золотом опавшими листьями. Река проложила среди невысоких горных хребтов самый надёжный и удобный путь, и они им воспользовались. "В реке рыба, в лесах зверь, так что с голоду не умрём", сказал Гонзалин. "Тем более ехать не так далеко, чуть больше тысячи верст". "Я бы попостился на худой конец, лишь бы нас не догнали хорочины", отвечал Загорский. "Пришподим лошадей, спросил помощник. В этот миг конь их забеспокоились. Гонзалин взглянул на хозяина в погоне. Тот прижал палец к губам и они направили лошадей в ближний лесоок. Едва они успели скрыться за деревьями, как послышался топот копыт, и на опушку выехал одинокий всадник. При ближайшем рассмотрении он оказался всадницей, а именно репортёром Daily Telegraph Mary Keith. Небыли печали. Чёркины ворчали: сказал Бензалин чуть слышно. Мэри остановилась на месте, свесилась с коня, стала рассматривать следы на дороге, потом выпрямилась и пустила лошадь как раз в сторону их леска. Примерно так нас найдут и хорочины, сказал Загорский помощнику. Можешь считать, что песенка наша спета. Мэри, вглядываясь сквозь деревья вглубь леса, закричала: "Эй, господа, не примите в компанию одинокую девушку!" Китаец взглянул на хозяина. — Будем прятаться? — Господин Загорский, — продолжала британка. — Гонзолин, у меня есть для вас важные сведения. — Надо выйти, — решил Загорский. — Она не отстанет. Раз она нас догнала, значит, следила за нами с самого начала. Он тронул поводья, и низкорослая бурятская лошадка его шагом вышла на опушку. Следом из зарослей появился и Гонзолин. Мэри замахала им рукой. Слава богу, закричала Анна, а то я уж подумала, что упустила вас. Загорский заметил, что из неё вышел бы отличный следопыт из племени гуронов. Она отвечала, что если верить финимуру куперу, гуроны подлые предатели, так что она предпочитает быть последней из магиканок. В крайнем случае Натаниэлем Бампо в юбке. Мы успели уйти за нами. Укоризненно спросил у меня старый Василич: "Нехорошо, мискиц, совсем нехорошо". Она отвечала, что всякий репортёр обязан быть немного шпионом, иначе он просто не сможет выполнять свою работу. Да и вообще, шпионаж главное искусство XX века. Кто, как не Загорский, должен это понимать. Она уверена, что будущее за книгами про шпионов, а вовсе не про добродетельных девушек, берегущих свою невинность для загадочного мужа, который ещё неизвестно, появится ли на горизонте. Затем Мари сообщил, что Семенов, обнаружив бегство офицеров, пришёл в неистовство. И дело было даже не в дезертирстве, а в том, что они забрали с собой полковую кассу. Вот это они сделали напрасно, покачал головой Загорский. Это значит, что когда их догонят хорачины, их не зарубят, а будут медленно отпиливать от них маленькие кусочки. Это традиционная китайская казнь, без сомнения. Хорошо знакомы нашим друзьям монголам. Так и иначе план ваш удался, продолжила девушка. Одного я не поняла, почему вы отправились не на восток, как говорили, а на юго-запад. Потому что у нас там дела, отвечал мне стар Васильич довольно сурово. Где это там, спросила Мария. Куда вы направляетесь? Загорский отвечал, что ей об этом знать сыше не обязательно. Что ж, попробую догадаться сама, притворно вздохнула журналистка. Выедите по берегу Ингоды. Если провести прямую линию вдоль выбранного вами курса, она упрётся прямо в Ургу. А Урга сейчас это расположившиеся там китайцы и пытающиеся завоеватели барон фон Герн. Загорский выслушал барышню и вынужден был согласиться с тем, что она продемонстрировала вполне сносную дедукцию. Как бы там не было, сказала повеселевшая Мэри. У нас есть некоторое время, чтобы скакать от хорощины в подаль. Загорский отвечал, что слово «мы» тут не совсем уместно, и речь идет только о них с Гонзолином. — Не бросите же вы слабую и беззащитную девушку одну на этих диких просторах, — обиделась Мэри. — Не понимаю, почему вы хотите ехать с нами, — удивился Загорский. — Вас послали делать репортажи из Читы. Зачем же вам урга? — Вовсе нет. В Чите я должна была только взять интервью у атамана, а дальше собиралась ехать на театр военных действий и делать репортажи оттуда. Ургам мне вполне подходит для этой цели именно там, как я понимаю, сейчас решается судьба Монголии. Ястор Васильевич только головой покачал. Нет, он не возьмёт на себя такой ответственности. Во-первых, это долгий и трудный путь, во-вторых, их могут нагнать харачины. Эти зверги не пощадят даже женщину, поэтому он вынужден будет отослать Мискиц назад в Читту. Благание уехали ещё не так далеко. Ах вот как на долы смерти. Ну вы же понимаете, как вы рискуете. Наверняка отсутствие моё будет замечено. Наверняка уже стало известно в наших с вами разговорах, когда я вернусь, контрразведка Атамана возьмёт меня, как это по-русски, за горло и начнёт выбивать сведения. Я слабая девушка, и я не смогу соврать им, что вы едете не в Ургу, а в какое-то другое место. А контрразведчики это настоящие параноики. Они сразу решат, что вы шпион. И тогда вам не укрыться нигде, даже в Бингуле. Загорский от такой речи только крякнул. Обменявшись взглядами с Ганзалиным, он подчёркнуто равнодушно пожал плечами. Если мисс Скитс так хочется, она вполне может ехать с ними. Вот только он за неё не несёт никакой ответственности, и все трудности ей придётся преодолевать самой. Мэри заявила, что такие условия её вполне устраивают. Однако на её взгляд следовало бы пришпорить тош уйдей. Никто не знает, сколько времени понадобится хорочиным, чтобы разделаться с дезертирами и капелицами. «Плохо, что мы еще не в Монголии», — внезапно заметил Загорский. «Почему?» — удивилась журналистка. «А все еще действует система почтовых станций Уртонов. Мы могли бы менять на них лошадей и двигаться почти без остановок. Тогда у нас были бы некоторые шансы, а так...» «Остается только надеяться, что русские офицеры окажут Харачинам достойное сопротивление. Или хотя бы такое, которое позволит нам уйти достаточно далеко». Нестор Васильевич напрасно попасался, что британец станет им обузой. Мискитс оказалась прекрасной наездницей. За день они легко делали около 200 верст, на ночь устраивались в охотничьих домиках и уже на пятый день путешествия пересекли границу Монголии. Монголы прекрасный, гостеприимный, добрый народ и совершенно не склонный к насилию, сказал Загорский своим спутникам. Возможно, они не смогут защитить нас от харачинов, но, во всяком случае, не выдадут путников на верную смерть. — Каньцев вы тоже считаете прекрасным и добрым народом, — сварливо заметил Гонзолин. — Да и так оно и есть на самом деле, — кивнул Нестор Васильевич. Помощник его на это ничего не сказал, только пришпорил свою лошадку. Так или иначе, Загорский, похоже, оказался прав. Оказавшись в монгольских степях, они и в самом деле почувствовали себя спокойнее. На первом же уртоне, то есть почтовой станции, их окружили монголы, с большим интересом глядевшие на русоволосую британку, а бегавшие тут же монгольские дети пытались даже потрогать барышню руками. Нестор Васильевич тоже не остался без внимания. Необычайный интерес вызвало его обмундирование пехотного офицера, которым он обзавелся еще по дороге в Читу. — Они что, русских военных не видели? — удивился Гонзолин. — Кавалеристов видели наверняка, а насчет пехотинцев не уверен. отвечал мне Старооселевич. Окружившие их монголы в своих широких синих, жёлтых и красных балахонах и конусообразных шляпах разительно отличались по виду и по манере от родственных им российских бурят. Некоторые были бритьы наголо, некоторые буйно обрасли. Смешливые юные монголки носили длинные чёрные косы и улыбались весело и свободно. Однако оживление путников быстро сменилось тревогой, когда они разглядели монгольские юрты, стоявшие в некотором отдалении от Туртона. Над двух из них развевались разноцветные флажки. Ещё перед одной юртой торчал кол, на котором висела шапка. Рядом с юртами не видно было ни людей, ни скота, только большие бродячие собаки несколько оживляли этот оцепенелый пейзаж. "Мы не будем менять здесь коней", решительно сказал Загорский. Мэри поглядела на него непонимающе. "Видите эти флажки на юртах?" продолжал Нестор Васильевич. "Это значит, что внутри заразной больной. Болезнь может быть любая: проказа, чёрная оспа, чума. А вот там, перед юртой, кол с наддетой шапкой. Это означает, что хозяин юрты умер, вероятно, как раз от этой самой болезни". "Но а что тут делают эти больные?" удивилась Мэри. Скорее всего, здесь поблизости есть какой-нибудь шаман или лама, способные, по мнению монголов, лечить смертельные болезни. Но если речь идёт о чуме, единственный способ с ней бороться это полная изоляция больных. Вы ничего другого пока не придумано. Правда, русский учёный Владимир Хавкин ещё в начале века создал противочумную вакцину. Однако её эффективность, кажется, не велика. Да я откуда здесь взяться русской вакцине? Короче, китайцы и индийцы знают универсальный способ борьбы за разными болезнями. И это действенный способ, заинтересовалась мэри. Ведьма отвечал Загорский. Они укрепляют сопротивляемость организма самым разным заболеваниям. Почему же этими способами не пользуется человечество? Потому что не хочет. Тут он объяснил свою позицию более пространно. Люди, по мнению Нестора Васильевича, делают только то, что хотят делать, но пальцем о палец не ударят, чтобы сделать то, что делать надо. Русский поэт Пушкин написал когда-то: "Мы ленивы и не любопытны", имея в виду жителей России. Однако это определение можно отнести к любому почти народу, да ещё и усилить его. Он Загорский сказал бы так: "Люди смертельно ленивы и убийственно не любопытны". И потому ничем иным, кроме как милосердием Божиим, нельзя объяснить тот факт, что земля ещё не опустила окончательно. А меня вы научите этим таинственным способом, как я для вас спросила, Мэри? Может быть, отвечал Загорский не совсем уверенно. Некоторое время он хмуро смотрел на зачумленные шатры, потом пробормотал: "Попробую хоть что-то сделать для этих несчастных". Однако с лошади слезать не стал, лишь сцепил пальцы рук в какой-то странный замок и прикрыл глаза. Терпеливая бурятская лошадка стояла под ним, не шелохнувшись. — Что он делает? — спросила британка. — Это защита от болезней, — отвечал ей Гонзолин. — Не может быть, — поразилась Мэри, — так просто? Китаец в ответ только поморщился. В медитации Нестор Васильевич сидел минут пятнадцать. Потом открыл глаза и дёрнул издечку. Лошадь его направилась прямо к страшным шатрам. Доехав до ближайшего Загорский спрыгнул на землю и что-то крикнул. На шум к нему вышел молодой монгол в пушистой шапке. В глазах его плескался страх. Загорский кивнул ему головой, улыбнулся, и они вступили в разговор. Одновременно Нестор Васильевич производил какие-то движения руками. Но что именно он делал с такого расстояния рассмотреть было трудно. На каком языке они говорят? любопытстволожи журналистки. Мы китайском. Гонзалин внимательно наблюдал за хозяином. Новые монголы говорят по-китайски, а некоторые даже по-русски. Наконец, разговор Загорского и монгола закончился. Лицо молодого человека источало теперь надежду и воодушевление. Он сложил руки перед грудью и низко поклонился Нестор Васильевичу. Тот кивнул в ответ, прыгнул в седло и поехал прочь. Спустя несколько минут они тронулись в дальнейший путь. Мэри, правда, не понимала, куда так спешить, если они знают, как бороться с любой, даже самой заразной болезнью. Нестор Васильевич, однако, объяснил ей, что проще не допустить заражения, чем потом с ним бороться. Это как в войне. Гораздо проще спрятаться в окопе, чем потом выковыривать пули и осколки хирургическими инструментами. Так и не поменяв изрядно уставших за время странствия коней, они поскакали дальше. Погода резко сменилась. До того они ехали в местах, где ещё царило пусть холодное, но всё же осень. Теперь же они окончательно вступили во владение зимы. Степь зимой смотрелась голо и негостеприимно. Здесь дули сильные ветра, казалось, выдувавшие душу из тела. Снега было ещё немного, он сухой катился по земле, не задерживаясь, поднимался в воздух и словно облако оссинял продрогших путников. Горы, высившиеся на горизонте, казались обиталищем злых духов. Время от времени встречались им монголы в тёплых шапках, верхом на волосатых своих коньках, гнавшие мимо стада овец и верблюдов. Белые, чёрные и пёстрые овцы топатали суетливо и бестолково. Рыжие верблюды, навьюченные кочевым скарбом, вышагивали хоть и быстро, но важно, словно государственные деятели. Первой не выдержала Мэри от деталей легче всех. Сколько до ближайшего Уртона? спросила она лязгаей зубами. Загорский пожал плечами. Может быть, 20 км. Может быть, все 80. 80? возмутилась журналистка. Я не выдержу. Мне надо хоть немного согреться. Нестор Васильевич поглядел на Гонзалина, тот кивнул, вытащил из-под сумки маленький красный крючок, протянул его Мисс Китс. Та удивилась. Что это? Гонзалин отвечал, что это красный перец. Надо просто откусывать от него кусочки, жевать их, и тогда станет гораздо теплее. Мэри попробовала, но тут же заплевалась, крича, что перец обжёг ей гортань. Нестор Васильевич посоветовал барышне спрыгнуть с лошади и немного пробежаться рядом, но так согреваться Мэри тоже не захотела. Вы нарочно так говорите, чтобы я отстала от вас, сказала она с обидой. Я слезу, а вы кляснёте мою лошадку и вместе с ней умчитесь прочь. Карше мысль успел успкнулся Загорский. Что только нараньше не пришло мне в голову. Есть пересвы не ходите, бежать за лошадью тоже, я уж не знаю, чем вам помочь. Мэри с туча за бамь сказала, что её спас бы бокал шампанского или на худой конец стаканчик виски. Мне старый Василиевич только руками развел. В таком случае надо было вам остаться в Четинском кафе. Ладно, сказала Мэри решительно. Ладно. У меня есть немного медицинского спирта, выпью его. И вытащила из дорожной сумки маленькую флягу. Однако Загорский неожиданно отобрал у неё эту флягу. Мария возмутилась и стала бушевать, крича, что это произвол и попрание её прав как человека и женщины. Неразведённый спирт на морозе пить нельзя, спокойно отвечал ей Загорский. Во-первых, вы сожжёте гортань. Во-вторых, это будет шоком и для вашего желудка, и для сосудов. Да, поначалу сосуды расширятся, и вам станет теплее. Но очень скоро сосуды снова сузятся, и вы быстро замёрзнете. Так что же мне делать? жалобно спросила журналистка. Загорский снял с себя вещь полушубок и набросил на плечи девушке. Та расцвела, и осыпала его благодарностями. Правда, тут же беспокоилась: а как же сам, не стар Васильевич? Загорский пустил лошадь шагом, сцепил перед грудью ладони так, что пальцы оказались скрещенными, и только один большой палец на правой руке смотрел вверх. Что это вы делаете? удивилась Мэри. Опять какие-то странные знаки. Помните, я говорил вам, что у индийцев и китайцев есть тайные методы борьбы с болезнями. Спросил у девушки Загорский. Так и вно. Так вот, методов этих много, и они годятся на самые разные случаи жизни. Индийцы зовут их мудрыми, китайцы шоуин. Если говорить совсем просто, мудро это определённое положение кисти и пальц рук. Китайцы полагают, что смыкая пальцы тем или иным способом, мы активизируем в теле некие каналы, через которые идёт жизненная энергия. Так можно влиять на состояние тела и духа, а в некоторых случаях даже на собственную жизнь и на окружающий мир в целом. Мы заинтересовались, что значит влиять на жизнь? Например, ей хочется стать главным редактором или зарабатывать больше денег. Неужели существует мудро и на этот случай Ну, разумеется, отвечал Загорский. Однако это уже очень тонкая материя. Во-первых, даже если ваше желание сбудется, вы не можете управлять всеми сопутствующими ему обстоятельствами. Например, вы будете получать больше денег, но работать вам при этом придётся столько, что вы проклянёте любые деньги. Или вы сможете стать главным редактором, но при этом все ваши сотрудники будут вас смертельно ненавидеть. Но главное даже не это. Главный тот урон, который вы при этом наносите своей душе. Есть разница в том, как именно вы используете мудры. Если вы пытаетесь просто улучшить состояние тела и сознания, то есть стремитесь к некоторой пользе это одно дело. Если же вы пытаетесь извлечь из этого прямую выгоду, это уже превращается в магию. А магия отличается тем, что она пожирает душу человека, она наносит ей урон и часто непоправимый. Используя мудро, вы пробуждаете к жизни огромные силы, но управлять этими силами не способны. Вследствие чего силы эти разрушают ваше тело, ваше сознание и вашу судьбу. Да у вас будет то, чего вы желаете, но какой ценой придётся за это заплатить? Вы пугаете меня, сказала журналистка со страхом глядя на Несторова Севича. Есть вещи, которых человек должен бояться, отвечал ей Загорский сурово. Потеря, если вы держите мудры только чтобы укрепить здоровье это одно, но если вы пытаетесь добиться выгоды, будьте готовы ко всему. Одно и то же усилие может и спасти, и уничтожить. Мэри заметила, что он её ужасно разочаровал. Она уже представила себя миллионершей и главным редактором всех лондонских газет. Нестор Васильевич засмеялся и сказал, что у неё ещё всё впереди, и она с её умом и характером может достигнуть всего естественным путём. А для чего служит мудра, которую вы сейчас держали? Глаза барышни горели любопытством. Загорский ответил, что эта мудра производит разные эффекты, но один из наиболее простых разогрев тела. Индийские йоги и китайские мастера ушу при помощи этой мудры могут высушивать на себе мокрую одежду зимой и даже растапливать вокруг себя снег. Растапливать снег он не собирается. Но мудра это вполне способна защитить его даже при сильном морозе. Из далека послышался топот копыт. Путникя обернулись назад и увидели, что их догоняет тот молодой монгол, с которым недавно беседовал Нестор Осилевич. Интересно, что ему надо, прищурилась Мэри. Ах, чует моё сердце, начал Ганзалин мрачно, но повинуясь взгляду хозяина, умолк. Монгол действительно немного говорил по-китайски. Из его сбивчивых речей стало ясно, что спустя некоторое время Куртону, возле которого стоял лагерь зараженных, подъехал отряд Харачинов. Они начали расспрашивать, куда двинулись двое всадников и описали Загорского и Гонзалина. Монголы, смекнув, что Харачины явились с недобрым делом, отправили их по ложному пути, а Тумен Баатар помчался, чтобы предупредить путников. «Вам надо гнать коней!» сказал мангул. Карачины скоро поймут, что поехали не туда и снова пойдут по вашему следу. Он хлестнул своего коня и умчался вперёд, очень скоро скрывшись из виду. Трое путников последовали его примеру и пустили лошадей в галоп. Бешенная скачка продолжалась минут 20. Потом пришлось перейти на рысь, чтобы лошади отдохнули. Загорский был мрачен. Признаться, я думал, что карачины потеряли наш след. — Ехать за нами тысячу километров — это уж чересчур. Или Атамат действительно посчитал нас шпионами? Он поглядел на Гонзолина, но тот только пожал плечами. — Пойди узнай, что у бешеного волка на уме. Мэрия предложила на время разъехаться в разные стороны, чтобы запутать следы. Но Загорскому такой план не понравился. Если разъехаться недалеко, толку от этого мало. Если разъехаться подальше, можно потерять друг друга и не встретиться потом. В конце концов, Харачинов гораздо больше. Они могут разделиться и преследовать их всех одновременно. Нет, тут нужен другой план. А пока плана не было, они все гнали своих лошадей, допуская их в голоб, то идя рысью, а то переходя на шаг. — В конце концов, Харачины тоже люди, — сказал Загорский. — Они не знают точно, куда мы едем. Они могут ошибиться в направлении. Земля застыла, следов от копыт мы не оставляем, во всяком случае, не такие четкие, чтобы можно было нас отличить. Другое дело, что в степи всегда есть люди. Если одни монголы, питая к нам благодарность, обманули Харачинах, то другим нет никакого резона это делать. Значит, рано или поздно Харачины все равно выйдут на наш след. Впрочем, нас вполне устроят, если это будет поздно. За пару дней мы, я думаю, доскачем до Урги, а там можно будет скрыться под покровительством китайской армии. На территорию Урги власть атамана Семенова пока еще не распространяется. «Правда, надо быть осторожными. Не хватало только попасть в лапы барона Унгерна. Если он узнает, что мы бежали в Ургу вопреки приказу атамана, нам придется несладко». «Говорят, что барон поссорился с атаманом. Что на Ургу он пошел против воли Семенова», — робко сказала британка. Загорский хмыкнул. «Это все сказки для детей, неловкий камуфляж. Если миссия барона завершится успехом, и он возьмет Ургу...» Тут же выяснится, что у победы этой как минимум два отца. Сам барон и атаман Семенов. А если Унгерн провалится, Семенов просто умоет руки. Нет, на снисхождение барона им рассчитывать не приходится. И менее всего он хотел бы оказаться рядом с ним без предварительной подготовки. Что вы не слышали про подполковника Сипайла? Гонзолин скорчил рожек. Мэрия вопросительно подняла брови. — Палач Унгерна. Коротко объяснил Нестор Васильевич. Если атаман садист природный, барон садист идейный, то сипайло переплёвывает их обоих по всем статьям. И ему ничего не стоит отвернуть голову новорождённому младенцу на глазах у матери. Зачем же мы тогда вообще едем в ту сторону? ужаснул журналист. Потому что мы не младенцы, и отвернуть нам голову будет не так легко, сухо отвечал Нестор Васильевич. Они снова пришпырили коней, но, видимо, фортуна в этот раз была не на их стороне. Спустя пару часов Гонзолин, обернувшись, заметил далеко позади кавалька всадников в остроконечных шапках. — Харачины, — обреченно сказал Загорский. Мэри на скаку с любопытством заоглядывалась на быстронесущуюся конницу. — Они, кажется, вооружены луками, — воскликнула она. — Во всяком случае, некоторые из них. "От нашей участи не облегчит", отвечал Нестор Васильевич, погоняя свою лошадь. "Впрочем, винтовки у них тоже есть, так что можете выбрать наиболее приятный для вас вид смерти". "Из лука, мне кажется, будет более романтично", сказала Мэри. "Стрела, пронзившая сердце, кровь на груди". Нестор Васильевич поглядел на неё с изумлением. Барышня, кажется, не понимала всей серьёзности положения. Снова оглянулся назад. Конная лава скакала быстро, ровно, в жутком молчании и постепенно настигала их. «Нам от них не уйти!» — наскоку крикнул Загорский девушке. «Поэтому поступим так. Мы с Гонзолином остановимся и попробуем задержать их хотя бы ненадолго. А вы гоните как можно быстрее. Вы им не нужны. Если поскачете прочь, за вами они не погонятся». «Извините, господа, но я не могу вас бросить», — решительно отвечала Мэри. «Это было бы подло и неспортивно». А, может быть, господин Загорский, вы знаете какую-нибудь мудрую, рассеивающую врагов? Она бы сейчас очень пригодилась. Местор Васильевич только хмыр усмехнулся и бросил взгляд на Ганзалиновска, ковшось с ним рядом. Вид у того был затравленный. После смерти хозяина и падения самолёта что-то надломилось в некогда отчаянном и свирепом как дикий зверь помощнике. И хотя хозяин потом воскрес, а сломанная кость срослась, но трещина в душе его не зарастала. Гонзолин теперь и сам боялся смерти. «Помните, как мы бежали от тибетской княжны?» — вдруг сказал Гонзолин. «Нас тогда спасли монахи!» «Помню», — отвечал Загорский. «Вот бы и сейчас так!» — проговорил помощник. «Здесь поблизости наверняка есть какие-то ламы и какие-то монастыри. Почему бы им не появиться и не спасти Бодхисатву и его спутников?» Загорский усмехнулся. Такие чудеса бывает только один раз. Расчитывать на повторение не приходится. К тому же, нет на свете такого ламы, которому подчинились бы хорочины. "Очень жаль", искренне проворчал Гонзалин. Лошадки их обессилили, окончательной воли не воле пришлось перейти на рысь. Хорочины тоже перешли на рысь. Но кони их не казались уставшими и даже рысью шли быстрее. Продолжая неуклонно сокращать расстояние между беглецами и преследователями. Ай! Вдруг закричала Мэри, глянув назад. Они целятся в нас. И в самом деле, карачины на скаку подняли свои луки и винтовки. Видимо, им надоела бессмысленная гонка, и они решили покончить с беглецами сразу. Остановимся, решил Загорский. Не годится умирать как сусликом от пули в спине. Смерть свою надо встречать лицом к лицу. Они перешли на шаг, остановились, затем повернулись к корочинным лицам. Те проскакали ещё сотню саженей, потом внезапно встали как вкопанные. Видимо, манёвр Загорского сбил их с толку. Корочины привыкли, что от них всегда бегут, как от оспы или чумы. В этот раз однако спасаться беглецы почему-то не торопились. Неплохо было бы их заболтать. В голосе Гонзалина звучала слабая надежда. В конце концов, лично я не отказываюсь вернуться в ставку в атамана Семенова. — Боюсь, что у них нет такого приказа, — негромко отвечал ему Нестор Васильевич. Семенов клятвенно обещал мне, что если мы сбежим, нас изрубят заживо. — О чем вы-то переговариваетесь, господа? — спросила Мэри, которая вдруг начала бить нервная дрожь. Кажется, она наконец поняла, что смерти им не избежать. — Вы верите в Бога, мисс Китс? Спросил я Загорский, не спуская глаз с Хорацину, стоявших в сажених в 15 от них. "Сложно сказать", отвечала Мэри. "Трудно верить в то, чего никогда не видел. Бог, ангелы, жизнь после смерти. Одни разговоры и никаких доказательств. Похоже, у вас скоро будет возможность убедиться в вашей неправоте. Вы человек молодой и не сильно грешивший, вас, наверное, отправят в рай". А вот куда попадём мы с Гонзалиным, об этом даже думать не хочется. Скажу вам по секрету, я однажды уже умирал, и загрубный мир мне очень не понравился. Причём выбирать, похоже, не приходится. Карачене снова подняли винтовки и луки и прицелились. Это было внушительное и пугающее зрелище, даже Гонзалин дрогнул. Один только Загорский не потерял своего обычного хладнокровия. Он поднял руку, «Минуту!» — крикнул он по-китайски. «Я требую переговоров. Кто у вас главный?» Несколько секунд и было тихо. Потом от конного строя отделился крепкий монгол с разбойной рожей и подъехал поближе. «Понимаешь по-китайски?» — спросил его Нестор Васильевич. «Понимаю», — отвечал Харачин. Беседа вышла недолгой. Загорский говорил, что они свободны ехать куда угодно. Харачин отвечал, что велен их убить. Загорский говорил, что не готов вернуться в Читу и довести спор с атаманом до конца, Карачин отвечал, что велено их убить. Загорский объяснял, что убийство противоречит и закону Будды, и мирским законам. Карачин отвечал, что велено их убить. Загорский пытался было привести ещё какие-то доводы, но Карачин потерял всякий интерес к разговору и поехал назад к строю. Он что-то крикнул, и в тот же миг воины его клацнули винтовочными затворами. Десятки оружей и луков уставились на них, метя прямо в сердце. Не слишком ли много оружия для троих несчастных путников, процедил Загорский, скречь зубы, нащупав рукой в подседельной сумке револьвер. Он бросил на бледную мэри быстрые взгляды и негромко сказал: "Как только я велю, прыгайте с коня, падайте на землю и закрывайте голову руками. Не надо вам видеть то, что здесь сейчас начнётся". Да. — буркнул Гонзолин. — Барышни, будет неприятно увидеть, как нас изрешетят. — Не забывай, у нас есть два револьвера, — заметил Нестор Васильевич. — Да, и в каждом по семь патронов, — кивнул Гонзолин. — Если даже убить каждой пыли по два человека, все равно врагов будет больше. — А кто нам помешает отбить у противника оружие? — спросил Загорский. — Противник и помешает, — отвечал помощник. — Да оружие этого метров тридцать, а то и больше. — Да. Можак Харачинов поднял руку. «Вниз!» — рявкнул Загорский. Мэри спрыгнула с лошади и распласталась на земле. Загорский и Гонзолин развернули лошадей боком к врагу, тоже соскользнулись с сёдел. Теперь от винтовок и луков их прикрывали их же собственные лошади. Препятствия не слишком надёжные, но другого не было. Загорский с помощником целились из револьверов в строй Харачинов. «Первыми не стрелять!» — велел Загорский. Кто не стреляет первым, тот не стреляет вообще, — погрызнулся Гонзолин, но приказ хозяина нарушать не стал. Секунды тянулись томительно, как часы, но враги почему-то не торопились открывать стрельбу. Загорский выглянул из-за крупа своей лошадки и увидел, что строй Харачинов смялся. Некоторые бандиты пятились, не сходя с коней. На каменных лицах тех, что еще стояли в строю, выразилось смятение. «Это ты их так напугал?» — удивился Загорский, глянув на помощника. Если бы, ответил Ганзалин и кивнул вправо. Нестор Васильевич повернул голову и увидел сидящего на мощном белом жеребце невысокого, чрезвычайно крепкого человека в белой оленьей шубе и шапке с широкими свисающими на грудь ушами. Всадник был перепоясан кушаком, на котором в зелёных ножках висел кинжал. Другого оружия у него не было. Во всяком случае, не видно было ни винтовки, ни пистолета, ни лука со стрелами. Лицом всадник больше напоминал не монгола, а киргиза или даже татарина. Все хорочины неотрывно глядели прямо на него. Похоже было, что именно всадник на белом жеребце так напугал разбойников. Он неторопливо переводил свои роскосы и глаза с одного бандита на другого, и они отводили глаза или просто пятились под этим взглядом, как нашкодившие дети. Однако старший хорочин, обладавший, видимо, наибольшим бесстрашием, не стушевался под взглядом незнакомца. Он что-то выкрикнул по-монгольски, указывая пальцем на путников. Всадник отвечал ему тоже по-монгольски. Видимо, убедить Харачина ему не удалось. Тогда он уставил палец себе в нос и проговорил громко. «Амурсана!» Ряды Харачина вдрогнули. И лошади под ними снова стали пятиться, словно даже лошади испугали слов незнакомца. «Что он говорит?» — спросил Мэри у Загорского. «Я не знаю, он охмурился тот». Но, кажется, у нас появился неожиданный защитник. Но что он может? Один против полусотни хорочинов. У него даже оружия нет. И, тем не менее, похоже, они его боятся. Возможно, это какой-то чрезвычайно почитаемый здесь лама или шаман. Сложно сказать. Это не шаман, сказал кто-то совсем рядом. Это Джа-лама. Они обернулись на голос и увидели, что к ним подъехал на рыжей своей кобылке их знакомый Тумен-Баатар. то самый, который предупредил беглецов об погоне. От караченов не уйти, сказал монгол широко улыбаясь. Туменбаатар думал, думал, что делать, придумал, поехал к Джаламе. Нестор Васильевич поднял бровь, не может быть. Может, отвечал Туменбаатар. Очень может. Мари поинтересовалась, кто такой Джалама? Легендарная фигура в Монголии за Байкальем, отвечал Нестор Васильевич. Джалама. Он же тушигун. он же Сайт-Нойон-Хутухта, он же Докшин-Нойон-Хутухта. Одни считают его злым духом-мангысом, другие — бурханом, то есть божеством, и перерождением джунгарского князя Амур-Саны, жившего в XVIII веке и бывшего главой освободительного движения монголов против Маньчжур. Гонзолин, внимательно наблюдавший за харачинами, заметил, что бурхан там он или не бурхан, а защитить их он все равно не сможет. И словно в подтверждении его слов старший Харачин возвысил голос и отдал какой-то приказ. Его люди, косясь на Джаламу, нехотя стали поднимать винтовки и луки. Улыбка с лица Тумен-Баатара сползла, но сделалась озабоченным. — Не посмеют стрелять, — сказал он. — Перед ними Амурсана. Но Харачины, похоже, уже оправились от первого страха, который внушал им загадочный ламо. Все больше и больше бойцов выравнивали строй и поднимали оружие, которое они опустили с появлением Джаламы. — Что ж, — сказал Нестор Васильевич, — лучше бы Джаламы приехал сюда с отрядом штыков в сто. Тогда наша земная жизнь, вероятно, могла бы продлиться немного дольше. — Амурсана взял вас под защиту. Он не отступит? — сказал Тумен Баатар. — Тогда его пристрелят вместе с нами, — пробурчал Гонзолин. И тут Мариня, отрывавшаяся взгляда от загадочного джаллама, вздрогнула. Она увидела, как белый всадник поднял ладони вверх, и небо стало быстро темнеть. Огромные свинцовые тучи стремительно наползли на небесный свод, сверху погромыхивало и стучь засверкали молнии. Среди хорочинов раздались испуганные крики. Одни как заворожённые глядели вверх, другие показывали пальцем впереди себя. Журналистка обернулась и увидела, что за спиной Джаламы не весть откуда возникла огромная армия в несколько тысяч человек, вооружённых луками и копьями. Лица воинов были суровыми, словно каменными. Они грозно смотрели перед собой. Джалама хлопнул в ладоши, и с неба прямо в ответ Харачину ударила синяя молния. Бандиты, бросая винтовки и луки в ужасе, помчались прочь. За ними скакало сыпая их проклятиями старший Харачин, но приказов его никто не слышал. Так велик был ужас перед могущественным Джаламой. — Да что происходит? — недоумянно спросил Нестор Васильевич, переводя взгляд с Гонзолина на Мэри. Помощник только плечами пожал. Он и сам ничего не понял, но Мэри обернулась к ним, сияя белозубой улыбкой. — Неужели вы не видели? С неба ударила молния, а за спиной у Джаламы возникло целое войско древних всадников. — Джалама призвал предков! — кивнул Тумен Баатар. внимательно слушавший их разговор. Редкий обратил их врагов в бегство. Нестор Васильевич только головой покачал, любопытно очень любопытно. Вероятно, они имеют дело с очень редким случаем массового гипноза. Одним талантом тут не обойдёшься, нужна отточенная техника. У них с Гонзалином тренированная психика, но на людей более восприимчивых такая магия подействовать вполне способна. Тем временем Джалама подъехал к путникам поближе и сложил руки перед грудью в знак приветствия. "Рад видеть брата", сказал он по-русски. "Я от всего сердца рад был вам помочь. Я и мои спутники от души благодарим вас за наше спасение", вежливо отвечал Загорский. "Если бы и не вы, мы, вероятно, уже лежали бы мёртвыми в степи". Джалама усмехнулся в ответ и сказал, что Бурхана убить не так просто. Ведь насколько он видит, брат его тоже является. воплощением одного из бут. Загорский лишь вежливо улыбнулся, не подтверждая, но и не опровергая эту версию. Джалама пригласил их быть его гостями. Нестор Васильевич отвечал, что они с радостью принимают его любезное приглашение. — Это не только любезно, но и безопасно, — заметил Джалама. — Пока вы мои гости, никто здесь не посмеет тронуть вас даже пальцем. Возглавляемый Джаламой их маленький отряд бодро двинулся в путь. По дороге их спаситель говорил с Загорским, все остальные молчали и крайне внимательно слушали этот разговор. "Что ли по всему русски язык для вас родной?" заметил Нестор Васильевич. "Я комык. И родился в Тобольске," отвечал Джалама. "Правда уже через 5 лет семья переехала в Монголию, но язык я не забыл. Как бы там не было приятно встретить земляка," заметил Загорский. На это собеседник отвечал, что они, как все бурханы, земляки, не по-русски, но по чистой земле, то есть по месту, где обитают Будды. Так, за разговором, они незаметно доехали до жилья Джаламмы. Как всякий нормальный местный бог, Джалама со своими соратниками жил в лагере, составленном из шатров. После того, как мы поссорились с Богдо Гагеном, он лишил меня всех титулов и отнял все имущество. Теперь я вне закона. И вы нужны со своими людьми переезжать место на место, рассказывал Джаламы за ужином. Они поедали свежесваренного барана, в палатке было дымно от благовоний, и лицо воина и учителя казалось уже не таким каменным. Он говорил о своей борьбе за независимость Монголии, о кознях врагов и предательстве друзей, о том, как трудно быть буддой среди людей. "Причём вы это всё знаете не хуже меня", внезапно обрвал он сам себе. Жизнь Бурхана на земле полна лишений и страданий. В ней, в зависимости от того, как его зовут, Кшаки-Муни, Иисус, Мессия или ещё как-то. Всё это в конечном итоге лишь крестный путь, который зачем-то выбрал для себя наше предыдущее воплощение. Нестор Васильевич наконец не выдержал и спросил, почему джалама упорно зовёт его Бурханом, то есть Буддой. Тот отвечал, что ему виден свет, исходящий от лица Бурхана. И кроме того, ему рассказывали про Будду Дешаня. Кто рассказывал, удивился Нэстор Васильевич. Тхуптенгицо, 13-й Далай-лама. Лёгкая улыбка показалась на устах собеседника. Так вы знакомы? Загорский смотрел на него с интересом. Нужно и так сказать, развеселился Джалама. Впрочем, лично с ним мы о вас не разговаривали, но у лам, вы знаете, есть свои способы обмена информацией. К слову сказать, проверить мою догадку легко. На вас должен быть особый знак, оставленный Далай-Ламой как символ вашей принадлежности к пробужденным. — Возможно, — сказал Нестор Васильевич, быстро запахнув ворот мундира, и перевел разговор на тему, которую полагал менее скользкой. — Знакомы вы с Унгерном? — Знаком ли я с Унгерном? — задумчиво повторил собеседник. — С одной стороны, знаком достаточно, с другой — не особенно. Когда-то я пытался вовлечь его в нашу борьбу, но у него свое представление о будущем Монголии. Барон со своей дикой азиатской дивизии произвел впечатление на мирных туземцев. Многие тут считают его воплощением бога войны, вспоминают легенду о белом князе Иване, который придет с севера, чтобы освободить Монголию и восстановить империю Чингисхана. Легенда эта смешивается у них с переданием о цыган Хаане, белом, то есть русском, царе. Последние десятилетия цагаан хаана видели в Николае II. Я над сказать скорбью о его безвременной кончине. Хотя мне покойный государь очень осложнил жизнь. По его личному приказу меня арестовали, держали в Томской тюрьме, а потом отправили в ссылку, ну как видите. Я жив и здоров, а император всероссийский кормит червей в могиле. На несколько секунд Джалам задумался о чём-то. Видимо, не очень приятно, но потом встряпенулса и продолжал. Так вот, Унгер меня называют жестоким человеком, но моя жестокость объясняется греховной природой людей, которых я караю и наставляю на путь. Я мизантроп. Но мизантропия моя имеет основание в окружающем мире. Люди тупы, злы, беспринципны и чаще всего понимают только плётку. Отсюда и моя жестокость. Выбирая из двух путей спасения, кнута и пряника, я выбираю кнут. Однако жестокость Юнгера это нечто совершенно отдельное. Он, если так можно выразиться, вместилище жестокости, в том числе и потому его называют богом войны. Это чудовище, безоглядно пожирающее жизни. Вы знаете, в чём состоит его главная идея? В чём? С интересом спросил Загорский. Он считает, что белые расы и вообще запад прогнили. Он думает, что современная цивилизация катится в пропасть у небытия. Единственный способ спасти мир огнём и мечом принести западу духовные ценности востока, в частности Китая и Монголии. Барон везде ищет себе единомышленников и буквально замучил всех сколько-нибудь влиятельных людей Азии своими посланиями, где же выписывает фантастическое будущее монгольской земли и планеты в целом. Признаюсь, я сам сначала попался на его удочку. Но позже разглядел, что идеи его бесплодны, ничего хорошего не несёт в Монголии, кроме ненависти и страха со стороны других народов. И если я, пусть жестокий, пусть грозный, но бодхисаттва, то Унгир это определённый демон. Мы окончательно разошлись с ним, и теперь он распускает обо мне разные слухи, говоря, что я причиняю только вред. Ну а я, как видите, не остаюсь в долгу и то же самое примерно говорю о нём. Джалама засмеялся. Но выражение лица его было совсем не весёлым. Секунду они с нестёрым Васильевичем без улыбки разглядывали друг друга, затем Джалама спросил: "Зачем вы в Мунгерн? Что вам от него нужно?" Несколько секунд Загорский думал, потом сказал вполне откровенно: "Рад бы ответить, но не могу. Это тайна между мной и Далай-ламой". Собеседник покивал: "Всё понятно, настаивать не буду". Потом продолжил: Как я уже сказал, с Унгером мы теперь враги, и я не могу вас с ним свести. Однако я могу дать вам всё необходимое, и отправить в нужную сторону. Тем более, что здесь совсем недалеко верст полтора, ста не больше. Унгерн сейчас сидит по другой. Надеюсь, с ним и чем-то катаниным её взять и выкурить оттуда китайцев. Если это удастся, он освободит владыку Монголии Богдо-Гэгена, я думаю, он станет вторым человеком в стране. Титул разного рода ванов и гунов ему обеспечен. Впрочем, Богдогоген хитер, и на месте Унгерна я бы ему не доверял, тем более, что я уже был на месте Унгерна. Другое дело, что я не готов на любое преступление. А Унгерн готов. И это, боюсь, позволит ему добиться своей цели, какая бы она ни была. Он умолк о чем-то думал, потом снова заговорил. Унгерн озабочен неудачами последних месяцев, поэтому я бы не советовал появляться перед ним с бухты-барахты. он может принять вас за шпиона. Да в конце концов вы можете просто попасть ему под горячую руку. Был бы онгерн другим человеком, хотя бы таким, как Семёнов. На него можно было бы повлиять, ну хотя бы посредством вашей английской барышни, однако барон ненавидит женщин. Значит, у него другие предпочтения? Поинтересовался Нестор Васильевич. Мне кажется, у него одно предпочтение. Его маниакальная идея о продвижении жёлтой веры на запад. И, может быть, в этом состоит ваш шанс. Я, как вам известно, бурхан — божество, но ум имею скептический. И если верю в мистику, то только потому, что видел чудеса и даже сам являюсь источником некоторых из них. Унгерн же — фанатик, приверженец высшей цели, со сложным отношением к иерархии. Если Будда его разочарует, он убьет и Будду. Однако пока пробужденный в его глазах соответствует своему высокому званию и будет смотреть на него с пиететом. Помните, что в случае крайней необходимости вы можете придевить ему знак, оставленный на вашем теле Далай-ламой. Тибетские ламы, которые его сопровождают, объяснят ему смысл этого знака. И вы в его глазах поднимитесь достаточно высоко, чтобы исполнить свою тайную миссию. Вы, конечно, можете направиться прямо к Барону, но я бы не советовал. По причинам, о которых говорил выше. Следить за ним с некоторого расстояния тоже рискованно. У него есть разведчики. которые могут вас обнаружить, да и сам он обладает сверхъестественной интуицией и вполне способен почувствовать слежку. Но есть и третий способ вступить с бароном в контакт. Тут Бурхан надолго умолк и некоторое время сосредоточен о чем-то думал. Какой же не выдержал Загорский? Какой третий способ? Третьим способом, по мнению Джаламы, могло стать проникновение в осажденную Ургу. Его люди составили гороскоп, Я выяснил, что барон всё-таки отобьёт город у китайцев. И вот после этого вполне можно будет познакомиться с ним поближе, не вызывая лишних подозрений. Слово сказать, время у вас ограничено, добавил Джалама. Барону жить осталось не больше года, вероятно, даже меньше. Об этом совершенно определённо гласит гороскоп. Так, может быть, его убьют при взятии Урги? спросил Нестор Васильевич. Нет-нет, в Ургу он войдёт. Более того, после Урги будет ещё один поход. Однако бароны предадут союзники, что неудивительно в Кругом Азии. Тут пришло время задуматься о Загорском. Джаламы задал ему загадку. Попасть в осаждённый город было задачей куда более сложной, чем просто отправиться на рандеву с бароном. Но если знающий человек говорит, что это смертельно опасно, стоит ему поверить? Возможно, они с Гонзалином, используя свои навыки, смогли бы пробраться сквозь охрану, но едва ли Мэри лазает так же ловко и бесшумно, не говоря уже о том, чтобы спрыгнуть с четырёхметровой высоты без всякого ущерба для здоровья. "Нет-нет", решительно заявила англичанка. "Я здесь не останусь только с вами". Джаламы посмотрел на неё, улыбнулся и сказал: "При других обстоятельствах я бы сам поехал в Ургу. Но китайцы, в руках которых сейчас находится город, ненавидят монголов". И особенно ненавидят они меня, как борца за независимость Монголии. Так что для проникновения в город хорошо бы вам найти какого-нибудь ходатая среди влиятельных китайцев. Неплохая мысль, — заметил Загорский. Более того, пожалуй, найдется у меня китаец, который замолвит за нас доброе слово перед властями Урги. И Нестор Васильевич устремил задумчивый взгляд на Гонзолина.